Там было что-то о самосовершенствовании и цельности. Куча подробной чепухи, и я чуть не надорвался от смеха, когда читал. Да, а Ирма Бейт связалась с каким-то хиппи из Левинстона. Они даже участвовали в демонстрации, когда в Портленд приезжал Дул на счет предвыборной кампании. Ребята арестовали и выпустили, когда Дуэлл улетел. Миссис Бейтс, наверное, не слишком довольна поведением дочери.